Глава седьмая. Книгой, которую чаще всего открывал король Ричард Львиное Сердце, было даже не Евангелие, а записки о Галльской войне Юлия Цезаря. И вот, проводя уже который день в башне Бэт-Нобл на подступах к Иерусалиму, он то и дело читал и перечитывал этот потрёпанный томик, пока не наступала темнота и у короля не начинали болеть глаза. А тут ещё Его приближённый Адам де Телорд напомнил: "Сир, вы так и не посмотрели сегодня почту". Ричард покосился на край стола, где лежали свёрнутые в трубочки послания с печатями, и ближе всех к нему, словно укор, виднелось послание с золотистой печатью королевы матери. Но Ричард не желал его читать. "Зачем?" Элеонора Опять будет требовать от сына скорейшего возвращения, объяснять, как это необходимо, настаивать, умолять, а он все равно не ответит на ее призыв, будто жадливый подросток, прячущийся от матери в чулане, а на деле застрявший тут в семи милях от Святого Града. Ричард резко смахнул со стола свитки, они так и рассыпались по плитам пола, и адам кинулся их подбирать, недоуменно глядя на короля. Элвинное сердце тяжело дышало, словно один вид этих посланий лишал его сил. Он медленно приблизился к узкому как бойница окну и стал смотреть, как вспыхивают первые звёзды. Как же он устал от этого вынужденного безделья. Просто невероятно, что после того, как Ричард решительно и скоро с воодушевлённым войском второй раз двинулся освобождать гроб господин Им вновь пришлось застрять там же, где и в прошлый раз, в крепости Бетнобль, расположенной в нескольких милях от Иерусалима. А ведь его войска пришли сюда куда быстрее, почти без потерь. Воинства креста больше не донимали холодные ливни, они делали остановки близ замков, где Ричард ещё раньше оставил свои гарнизоны: в Атруне, Кастель Арнольди, Бланшгарде, Эрно. По пути у них случились только две незначительные схватки с арацинами, и хотя дабы не изнаковать на июньской жаре, армия Ричарда двигалась только вечером и в утренние часы, к Бетноблу они прибыли уже через неделю. После такого стремительного марша Ричард позволил войску придохнуть. К тому же необходимо было дождаться отставшего обоза с продовольствием, а ещё из кораблей должны были выгрузить и доставить разобранное стенобитное имитательное орудие, необходимое для штурма стен Святого града. Скоро стало известно, что к выступившему войску Ричарда должны присоединиться отряды вновь прибывших из Европы рыцарей, о чём уведомлял Львиное сердце, оставшийся править на побережье Генрих Шампанский. О как же то весть о новых войнах креста воодушевила братва крестоносцев, в бит нобле. Воступили неплохие для христиан новости из самого Иерусалима. Оказывается, их приближение вызвало панику в городе. Жители спешно покидают его, а в самом войске султана начались распри между турками и курдами. Вдобавок ко всему, когда Саладин заявил, что собирается отправиться за подкреплением в Египет, его эмиры отказались держать оборону, и если султан оставит их перед страшным Милекомриком, От всех этих неприятностей Саладин потерял покой и сон. Его советник Баха ад-Дин едва сдерживал готовых разъехаться эмиров, а те, если не проявили открытого неповиновения, то на всякий призыв выступить навстречу крестоносцам предпочитали угрюмо отмалчиваться. В итоге для Ричарда сложилась вполне благополучная ситуация, но когда он уже заговорил о начале военных действий, Неожиданно начались неприятности. Первонаперво от коменданта Яффы, обри де Ринеля, пришло сообщение, что море так штормит, что доставленное на кораблях осадное орудие невозможно выгрузить. Предприимчивый Обри повелел сбросить деревянные части баллист и осадных башен в воду, дескать, волны сами прибьют их к берегу. Но к его величайшему огорчению это не помогло. По большей части деревянные орудия были либо унесены в море, либо разбились о рифы у побережья Яфы. Теперь ребри ломают голову, где достать или изготовить новые детали для баллист и требушетов. Требушет, также требуше, средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов. А эта работа займет немало времени. Не ладно вышло. И с подкреплением из Европы, как выяснилось, прибывшие крестоносцы не очень рвались сразу примкнуть к удалевшемуся вглубь Палестины воинству. Оказавшись в приморских городах Леванта, они с удовольствием начали посещать бани, скупать восточные товары, ухаживать за южными красавицами и плескаться в водах теплого моря. Генрих шампанский едва ли не насильно выгонял их в поход. Но разнёжавшиеся полудины. предпочитали не воевать, а сесть где-то в Кесарии Яффе или перебраться в только что восстановленный Аскалон, где они вновь предавались с радостью, какие сулил непривычный для них манящий восток. В итоге войска под Бетноблем прибыла едва ли не пара сотен новобранцев, капля в море, учитывая сколько людских ресурсов потребует осада такого укреплённого города, как Иерусалим. Но самая большая неприятность Ожидало Ричарда на совете, когда он высказался, что уж если они тут, то стоит попробовать начать штурм одних из ворот Святого Града. Его прежние соратники, ранее так ратовавшие за скорейшее выступление, неожиданно заявили, что Ричард торопит события. К чему нам спешить, сир? произнес мудрый Болян и Белинский. Не забывайте, у нас десять тысяч воинов, других сил не предвидится. По всему наши действия. должны быть обдуманными, дабы мы не понесли потери при штурме и остались в силе. Ричарду слова барона Белина показались разумными. Он очень уважал этого кореннастского воина, несколько лет назад отстоявшего Иерусалим перед несчисленными полчищами Саладина. Но потом Ричард подумал, что раньше, когда он готовился к отплытию, и Белин не говорил об осторожной длительной войне, И Беллин знал, что у английского короля мало времени и что он будет сражаться отчаянно и скоро. Однако сейчас не поддержал его план начинать штурм. Епископ Бувы высказался более жёлчно. В своей необдуманной спешке, Ричард, вы можете погубить под стенами Иерусалима все наше воинство. Как христианский король, вы не должны допустить подобного. Надо выждать и проследить за действиями Саладина, заметил магистр ордена госпитальеров Гарнье де Неблус. Нужно не торопясь всё продумать. Не было у Ричарда времени ждать, не было. В его собственном королевстве мог свершиться переворот, и пока он топчется у стен Святого града, его трон мог занять другой. Он согласился на выступление лишь потому, что видел отчаянную готовность крестоносцев рискнуть всем ради этой победы. И вот теперь, когда он остался с войском, главы похода вдруг проявляют нерешительность. Со слов бургунца Медведя, Ричард понял, чем вызвано их желание выжидать. "Я всегда говорил, что ты лучший предводитель, львиное сердце", произнёс герцог Гуго, запустив пальцы в свою широкую бороду. "Однако я не предполагал, что ты желаешь такой безграничной власти, желаешь приписать освобождение Русалима только себе". Ты хочешь прославиться на весь христианский мир, чтобы потом никто не посмел выступать против тебя в Европе? Тогда ты сможешь творить что угодно. Медведь был слишком прост и сказал то, что его сторонники похоже не собирались объяснять Ричарду. И если сам простодушный воитель Медведь не заметил, что он оговорился, то от львиного сердца не укрылось, как нервно дернулся Кадык на длинной шее писка по БВ. Как привстал, а затем опять опустился на место, побледневший Бальан и Белин с каким гневом они теперь смотрели на герцога. Королю стало ясно, что соратники недовольны откровением бургундца. Ричард помрачнел. Он догадался, что они получили письмо от Филиппа французского, который страшился и не желал победы Ричарда в Святой земле и велел им не содействовать ему в походе. О, Филипп Так любивший строй тайны интриги, понял, что победитель Саладина будет выглядеть в глазах христиан едва ли не посланцем Всевышнего, а соперничать с таким человеком гневить самого Господа. Лицо Ричарда побагровело. "Я желаю безграничной власти. Тогда пойдите и скажите это тем крестоносцам, каких вы заманили сюда моим именем", рявкнул он и уже готов был выйти и объявить войном А не желания их командиров идти на Иерусалим. Когда его удержал никто иной, как не решительный и всего опасающийся он Фруа де Торон. Если вы озлобите рыцарей креста и простых воинов против своих командиров, если между крестоносцами начнутся распри, то как, по-вашему, поступит Саладин? Сейчас он попросту напуган и ничего не может предпринять. Но если мы их слезнемся друг с другом, то он без сомнений пойдет в наступление, узнав, что наше войско расколото. А тамплиер де Сабля добавил: давайте и впрямь немного выждем и потратим это время на то, чтобы более основательно подготовиться к взятию Святого Града. Для Саладина сейчас наступили не самые лучшие времена, а нам нужно все же дождаться орудий свежих сил с побережья. В горах вокруг Бетнобля есть леса, и мы используем это время. На подготовку материала для возведения осадных башен, а там пути господни неисповедимы. Будем молиться. Аминь. Глядя из-под лобья, молвил Ричард. А пока я напомню вам один из постулатов рыцарского счастья. Соперничую, но не завидую. Подумайте над этими словами между своими молебнами. Многие из командиров отводили глаза. Наверняка они поняли, что Ричард догадывается. Насколько им притят его победы, но в стане крестоносцев мало кто понимал, чем вызвана нынешняя задержка войны рыцари креста пока могли только молиться, готовить оружие, окапывать лагерь и ждать приказа. Но постепенно в войске крестоносцев стал нарастать глухой раздражение против короля. Он постоянно говорит да, а потом вдруг заявляет нет. Такое и дадимо ему прозвище. Да, и нет. До Ричарда доходили слухи, как его называют, уже не наш львиное сердце, а да и нет. Для так гордившегося твёрдостью своего слова Ричарда это было унизительно. Он сдерживался, но на деле был близок к срыву. Его душило отчаяние. Хотелось кричать, выть, рыдать, свернувшись клубком, а то и мчаться невесть куда, и пусть сами думают, как поступить в дальнейшем. Но он был королём, главой крестового похода, и не мог позволить себе подобные слабости. Ушёлши в который раз перечитывать записки о гальской войне, сегодня пришло новое письмо от Элеоноры Аквитанской, которое Ричард даже не решился прочесть. А ту лорд всё не доумевает. Так вы прочтёте письмо от королевы матери или нет? Ричард рывком схватил Адама за ширь и несколько раз Ткнув лицом в стопку вновь выложенных на столе свитков, "Не докучай мне, Шорник, не докучай!" сэр Шорник, задыхаясь груди пергаментов, отозвался этот горожанин из Кентербери, возведённый королём в рыцарский сан за свою отвагу и сообразительность. Ричард расставил его, набросил на кидку с капюшоном и вышел. Адам отряхнулся, как мокрый пёс, и последовал за королём. "Прикажете вас сопровождать?" Убирайся к дьяволу! Снаружи стояла прекрасная южная ночь, с темного бархата неба сиял полумесяц, мириады звезд сверкали острыми белыми огоньками, по окрестным холмам, будто отражая небо, светилось множество желтых костров. Десять тысяч крестоносцев стояли лагерем так близко от Иерусалима, что дозорная Саладина, наблюдавшая за противником, наверняка ужасалась такому количеству огней. И в страхе представляли, какая сила готовится идти на них, если впрям готовится. Один из костров горел неподалёку от тёмной громады башни Битнобля. Там на телегах или просто на земле, расстелив попоны, сидели рыцари из ближайшего окружения короля Ричарда. Молодой граф Лестер, француз Робер де Бретейль, англичанин Хью де Невиль, анжуец Рауль де Молеон, Андре де Шовени и из графства Мэн и несколько других, кто из уважения и любви к Ричарду готов был идти за ним куда угодно. Наш львиное сердце нынче совсем не в духе, спросил Хьюдэ Невилл, протягивая безураженному. А даму вино, как и все последние дни, ответил тот, одним гладким осушив чашу. Он стал таким после очередного совета, вздохнул де Бретейль. И признаться, я порой не понимаю, от чего он тянет с началом штурма. А ведь как решительно повёл нас, как хорошо и без потерь мы пришли сюда. Ну ничего, начнём осаду Иерусалима, ему сразу полегчает. А ты видел Святой град? Бритейль криво усмехнулся в курчавую белокурую бороду Рауль де Молеон. Анжуиц оттачивал клинок меча точильным камнем, и этот лязгающий звук странно контрастировал с его спокойным голосом. Видел ли ты окружающие его огромные двойные стены, глубокие утыканные шипами рвы? Видел, что вокруг града не осталось ни единого дерева, холма для укрытия, где мы могли бы защититься от стрел, пущенных со стены Русалима? А источники с водой? Местность там пустынная. Где мы будем брать воду для войска? Но знаешь, Рауль, с такими мыслями тебе нечего делать в окружении львиного сердца. Заметил красавчик, граф Лестер, тряхнув длинными русыми кудрями. Клянусь гербом предков, если уж мы пришли сюда, то лучше что-то начать, а не маяться в жары в полдень или напиваться соком винной лозы к полуночи. Напиваться не стоит, заметил, поправляя пояс с мечом Хью Деневил. Пойду-ка я лучше проверю пасты вокруг лагеря. Сарацины в последнее время не осмеливаются нападать. Бросил жгучий брюнет Андре де Шовини, рыцарь, казавшийся толстым и объемным, но на деле его мелко кольчатая кольчуга покрывала только летые мышцы, и в бою он был скорый подвижен не хуже любого другого. Да и лагерь мы укрепили знатно, добавил он со значением. Действительно, за прошедшие недели вокруг башни замка Бетнобль крестоносцы окопались по всем правилам военной техники. Их, раскинувшийся по всей цепи окрестных холмов флаг, был обнесён рвами и высоким частоколом. Казалось, они были в безопасности. Сарацин никогда не стоит недооценивать, поднявшись со своего места, сказал граф Лестер, тоже решивший проверить, как несут охрану стражи у частоколов. Но уже повернувшись, чтобы уйти, он задержался и обратился к Адаму Тэлорту. Адам Я слышал, что к нашему Ричарду сегодня намеревается прийти магистр ордена гаспетальеров. Знаешь, зачем? Гарнье да не в блуз? Вроде как говорила неком святому отшельнике предсказателя. А предсказателя? Прозвучало сразу несколько удивленных голосов. А дам отступил. Я ничего точно не знаю, просто слышал обрывки разговора с посланцем Гарнье. Но об этом упомянутом предсказателе. Размышлял и Ричард, когда проходил по стану крестоносцев, когда магистр госпитальеров поведал ему об этом отшельнике. Ричард был удивлен: откуда тут в краю, где уже прочно засели сарацины, возьмется человек его веры, да еще и святой? На это корни ответил: Коран учит, что не следует убивать священника в другой веры, а упомянутый мною отец Смаврикий действительно необычный человек. Это даже почитатели Мухаммеда признают. Святой отшельник и правду умеет предсказывать будущее. Я сам по ров в этом убеждался и думаю, что настало время вам с ним встретиться. Давно надо было, прорыкнул Ричард. Какого дьявола вы так долго тянули? Святой маврикий мало кого соглашается принять и ещё реже приглашает к себе, но на днях он прислал ко мне своего слугу-послушника. сообщением, что хочет переговорить с английским королём. И теперь я, будто невежественный деревенский простак, готов идти к какому-то полубезумному фанатику, думал Ричард, проходя между палаток и телег, мимо коновязей и стоек с оружием. Ночь была тёплой, и если Ричард и кутался в накидку, то только из желания остаться незамеченным. Но чётно его узнавали. Крестоносцам уже было известно, что их великий предводитель имеет привычку пройтись по лагерю, а его рослую статную фигуру они давно научились узнавать. Но радовались ли они ему, как ранее? Ведь что бы ни решилось на совете для простых крестоносцев вся ответственность лежала на главе похода, Ричарде Львиное Сердце. Обычно простые воины устраивали стряпать у костров, над огнём на перекладинах, опиравшихся на скрещённые копия, воткнутые остриём в землю, подвешивали котлы, и так получались треножники, на которых готовилась пища. Здесь же забивали быков, баранов, овец, мясо которых разделывали на большие куски и жарили, насадив на длинные вертела. По крайней мере, люди не голодали. Убри Дренель справлялся с задачей поставки продовольствия, И от Явы до Бетнобля по дороге паломников то и дело гнали целые стада, да и окрестные жители уже не бросали свои жилища при приближении войска, так что было откуда пополнить провиант.